Глава 4 Разведка. В сумерках конница турок предприняла еще одну атаку. Потрепанные лаи заходили с трех сторон и после нескольких пушечных оружейных залпов быстро откатились назад. — Что-то странно османы вели себя. Вы не находите, господа? — спросил находящихся на крыше форта офицеров Гусев. Шли россыпи со всех сторон, покрутились, постреляли немного и сразу же назад. «Похоже, больше на разведку это было», — предположил Милорадович. «Не знаю, как вы, а я заметил, что с флангов они дальше всего зашли, зато по центру от степи только лишь одну суету наводили». очень даже может быть, что это как раз-таки и была разведка боем», — согласился со своими заместителями Егоров. Обожглись перед этим в Навальном штурме, а теперь вот выискивает у нас слабое место. На наших флангах полурота Кулгонина и Дементьева стоят. Обеими ими старшие унтера командуют. Слева и справа мы подступы рвами и рогатками укрепили. Однако неизвестно, что же и неприятель будет предпринимать. Пройдись-ка ты еще раз по всем предместям жив он. Возьми он с собой Фанасьева, пусть его пионеры... Хоть еще пару фугасов на боковых скатах заложат. — Понял, сделаю, — кивнул премьер-майор и спустился вниз по лестнице. Майский день подходил к концу. Солнце своим оранжевым диском задело за край горизонта, и небо начало постепенно тускнеть. На прибукскую степь накатывали ранние сумерки. — Тимофей, готовь к поиску сразу несколько своих групп. Ставил задачу командиру дозорной полуроты Егоров. «Пусть твои пластуны вблизи все окрестности внимательно оглядят. По моим прикидкам, сюда вот-вот уже должна пехота турок подтянуться. Да и кавалерия их еще пока сохранила свою боеспособность. Мы ее, конечно, прилично потрепали, но она при грамотном применении все равно продолжает быть опасной». Вот разведайте, что там турки готовятся против нас предпринять. Пусть твои ребятки в бой только не увязываются и действуют скрытно. Если вдруг их обнаружат, то прикрыть уж точно не получится, сам понимаешь. В открытой степи рот и батальон легко кавалерия посещет. Так что предельная осторожность и внимательность — это залог вашего успеха. — Понял, Алексей Петрович. — кивнул подпоручик. — Есть действовать с особой осторожностью. — Братцы, мне нужно отобрать всего три десятка людей на сегодняшний ночной поиск, — объяснил свои выстроенные полуроте Осокин. — Пойдут в него самые опытные, тут уж не обессудьте. Старшим в первой группе будет сержант Лужин. — Я! — откликнулся смуглый унтер со следами ожога на лице. — Выходи из строя, Федор Евграфович, и подли меня вставай. — Кивнул ему подпоручик. «И все остальные, кого я сейчас выкликну, тоже рядом с сержантом вставайте. Подпрапорщики Быков егоры и Вучевич Лазар, Капрал Соловьев. Вот вам, стало быть, старшими, в остальных группах и быть». Дождавшись, когда все вызванные присоединились к лужину, командир полурота обратился к унтерам. «Набирайте по шесть-семь человек в свою группу». Потом вам будет немного времени на подготовку, на переодевание и сборы, но чтобы уже через час все вышли в поиск. Славьев, твоя группа идет южнее за ту сторону оврага. Лазар и Быков, вам по самому центру в отправляться, откуда на нас конница ранее накатывала. Федор Юграфович, ну а тебе, выходит, в сторону деревни нужно свой путь держать. Держаться в поиске старушка, братцы, турку ни в коем случае не будоражить. — Только лишь в оба глаза глядеть и хорошо слушать, — пояснял задачу командир батальонных разведчиков. — Далеко от холма не отдаляться, чтобы, если вдруг вас обнаружат, то вы бы смогли быстро к нему обратно вернуться. — Версты на три, я думаю, вам зайти вполне даже достаточно. Как раз там уже и стоят османы, — кивнул он в сторону видневшихся вдали костров. Ваня перебежал от своего куста за другой чуть поменьше и резко упал на землю. Раздался топот, из закатной стороны показался конный отряд. Замерев, соловей слушал, как всего лишь в двадцати шагах от него проскакал небольшой отряд всадников. Вот стук их копыт стих, и он, сев на корточки, закинул край сетки назад, освобождая лицо. Насторожившись, словно барский охотничий пёс, Капрал, медленно поворачивая голову во все стороны, слушал степь. Вокруг все было тихо. Только сзади, откуда он только что пришел, послышалось какое-то шебуршание. — Все сюда! — приглушенно скомандовал Славьев. И к нему подбежали шесть полусогнутых фигур в таких же, как и он, сетках. — Пастух, дрост видите, впереди что-то чернеет. Там с десяток деревьев, словно бы островком небольшим, стоят. Тихо там пока все. Если бы кто и был, так я бы услышал. Забегайте тихонько в заросли, осматривайтесь и подаете нам сигнал. Дальше еще немного пройдем, и уже скоро дорога будет. Вот она нам как раз-то и нужна. Пара плустунов, низко пригнувшись, проскользнула вперед, а пятерка егерей, сжимая ружье, замерла на месте, вслушиваясь в звуки ночи. Прошло совсем немного времени, и до них донесся щебет и посвистывание маленькой птички-камышовки. «Савелий птицы поет», — кивнул фрол в сторону деревьев. «Он один у нас такой умелец птиц передразнивать». «Вперед!» — махнул рукой командир, и егеря бросились к небольшой рощице. «Вань, тут все вокруг тихо», — докладывал старшему группу один из пластунов. Следы только вот совсем свежие от копыт, и конские яблоки еще прям горячие. Видать, тот десяток, что совсем недавно мимо нас проскакал, как раз вот тут маленько постоял. А вон правее погляди, там османский лагерь видняется. Махнул он рукой в сторону множества костров. Ближе к нему вроде еще одна рощица, поболее чем это есть. Может, нам по ней подкрасться поближе к туркам, да и послушать, чего они там балакают? «Нет, так не пойдет», — покачал головой капрал. «Там по этим рощам, возле лагеря, как раз-то караулы османов и должны стоять, да и вообще. Вся эта сторона за группой лазера закреплена. Еще в такой-то вот темноте да на своих же натолкнуться не хватало и шумануть. У него ведь ребятки тоже хорошие подобрались. Как раз самому сербу подстать». Мы только лишь мешаться другу-дружке там будем. Нет уж, давайте-ка мы, братцы, левее от лагеря будем забирать. К самому тракту. Дрозд-пастух, вы, как и обычно, впереди идете, а мы в паре десятков шагов за вами. Все, братцы, отдохнули, но ну, теперь еще пошли. Примерно через версту пути от впереди идущей пары раздался чуть слышный свист, и шестеро пластунов упали на землю. Все вокруг было спокойно, и, немного послушав, Соловьев махнул рукой. Уже ползком, сильно сторожась, добрались они до передней пары. — Ну, чего у вас там? А что шуманули? — спросил у дрозда капрал. — Тихо! Дорога совсем рядом! — прижал тот палец к губам. — Только что вот перед вами пехотная колонна здесь прошла, а сейчас опять все стало спокойно. — Пехота? С интересом переспросил капрал. «Кто такие? Сколько их там было? Разглядели?» «Да откуда?» С досадой мотнул головой разведчик. «По шуму так гораздо больше роты. Мы только подползли, они все еще шли. Вот уже перед вами только-только замыкающий отряд проследовал. Я чего, Вань, шуманул-то? Там пара на обочину вышла и чего по-своему лопотала». — Ну ведь я ж не сподобился вот как ты их поганый басурманский язык выучить виновато вздохнул дрост поэтому и не разобрал ничего боялся а вдруг вы покажетесь и они вас сумеют углядеть потому и просигналил тревогу но они свое дело на обочине сделали и вслед за остальными ушли можно было их конечно и попытаться взять да хоть даже и одного но ведь ты сам за годя нам сказал что надобно на тихо тут действовать. — То был приказ самого командира батальона, — подтвердил Капрал. — А ты, Савелий, ничего вообще у них там не сумел разглядеть? Ну, может, по амуниции там, по оружию? Как одеты хоть они были? Ты же ведь самый зоркий среди всех нас. — Так вроде все как обычно. — Почесал голову Дроздов. — Турки они есть турки, да и темно там было. Только лишь одни колпаки на башках у них белели. «Колпаки? Какие такие колпаки?» Приглушенно переспросил его капрал. «А ну-ка давай теперь еще вспоминай». «Так белые, говорю же я. Оттого их и сумел разглядеть», — пожал тот плечами. «Такие они, как бы круглые, повыше наших касок, и позади у них махра какая-то прицеплена, словно бы светлое полотенце». — Ну, я не шибко это уже разглядел, а вот какой цвет у мундиров так и вообще даже не понял. — Вот же ты балда, Савелий! — ударил его по плечу капрал. — Колпаки, махра сзади! — передразнил он егеря. — Еще и пластуном зовешься. Хвост он на свою каску заработал за храбрость. Это же янычары были, дурила! Самые, что ни на есть, настоящие янычары! И головной убор у них точь-точь такой, как ты и рассказал. — А это уже все очень интересно, брат. Значит, а серьезное войско супротив нас здесь собирается. Так что будет теперь, чего их высокоблагородие нам докладывать. Полежим еще маленько поглядим, а потом и обратно пойдем. По дороге прошли еще две пехотные колонны. Издали с южной стороны послышался какой-то стук и скрип. Капрал, заслышав его, напрягся и подполз ближе к дороге. — Там лежите, на месте, я сам здесь буду! — крикнул он, сунувшимся было за ним ерям Набросав поверх сетки траву, Иван слился с растительностью, а мимо один за другим уже прокатывали конные передки. — Одна, вторая, третья! — тихо шептал он, пересчитывая проезжавшие пушки. — Вот оно как! Восемь орудий здесь было! Все такие же, как и у нас на холме. Мимо буквально в пяти шагах от него шли рядовые топчу, турецкие артиллеристы. Ехали верхами люди начальственные, катила на обозных повозках, орудий обслуга и османские интенданты. И никому из них не приходило сейчас в голову, что тут совсем рядом с ними затаились русские егеря, «зеленые шайтаны», как они их называли, Готовая, в случае чего, дорого продать свою жизнь. «Мишаня, ползи вперед!» Кивнул в сторону сгоревшей деревни цыган. «Ты уже не раз здесь ранее с дедом бывал. Хорошо всю местность в этой округе знаешь, а мы все за тобой будем держаться. Ты, главное, не спеши, послушай хорошо, оглядись, а уже потом и дальше ползи. Потом опять замри, снова послушай». И «Ежели все спокойно, то нам рукой махни и опять вперед!» Наставлял батальонного вольноопределяющегося лужин. «Никак не могут турки эту деревню стороной обойти. Как-никак тут на уцелевшей околице у них ведь ранее большое начальство жило». Места эти действительно для Михаила были знакомые Не раз с родителями или с дедом ходил он в это село из своего рыбацкого хутора. Здесь ранее жила вся его многочисленная родня, были тут друзья и товарищи. Теперь же всю эту окружающую местность было не узнать. Повсюду виднелись обгорелые развалины хат из которых торчали вверх черные острова печей и их дымоходные трубы. Валялись вокруг поломанные плетни, жерди и всякий мусор. Михаил взял немного левее, а поползая развалины какого-то хлева, и чуть было не натолкнулся на пятерых турок. Они прошли буквально в десяти шагах от разведчика к развалинам, и, немного их поворошив, выбрали из куч сохранившиеся куски дерева. «Быстрее! Быстрее!» — поторапливал четверых работающих тот турок, что был в тюрбане. «Сейчас Сабаши орать начнет за то, что мы здесь долго копаемся. Скоро уже к мутану Лая подъедет, а у нас еще даже вода в котле не закипела». Муса только-только вот начал барана разделывать. Работающие что-то проворчали в ответ, и вот, наконец, вся пятерка потянулась в ту сторону, откуда она только что недавно пришла. Миша приподнялся и перебежками проследовал вслед за ними. На околице расседлывали коней сипахи. Здесь уже горело несколько костров, возле которых суетились люди. Неподалеку чернели небольшими открытыми окнами и три уцелевшие хаты. «Что там, Мишаня?» да. Перебежав улицу в бурьян возле Леонтьева, упал сержант. Вслед за ним полукругом с ружьями наготове пристроились и все остальные пластуны. «Да вон, Федор Евграфович! Похоже, что новые хозяева уцелевших хат вернулись!» Кивнул на снующих турок Мишка. «От заготовщиков дров я прослышал, что начальство они свое ждут. Командир Алая, видишь ли, у них голодный!» А эти, стало быть, к его приезду спешат, стараются. В избы я гляжу, никто из них не заходит. Все закрыты, они стоят, а возле каждой по одному караульному уже стало Вот и хорошо, что не заходят, — хмыкнул Лужин. Савушка мне рассказал, что они в них фугасы хитрые поместили. — Простые-то солдатики у османов небось у костров ночевали. А в этих избах, видать, самое большое начальство ранее жило. Ильин сказывал, что внутри даже какие-то там ковры и цветастые тряпки были всюду настелены. И вообще там куча всяких вещей осталось Вот и ждут они своих прежних хозяев. — Очень может быть, Евграфович, — согласился с сержантом Леонтьев. — Мы вот и поглядим, что тут сейчас будет. Получится ли у пионеров чего-нибудь адакое, интересное? — Поглядим, — усмехнулся сержант. «Я всраву верю, как-никак с той войны еще с ним знаюсь. Вот сюда, похоже, на свое прежнее место потрепанный при десанте Аллай обратно возвернулся. И с этой же стороны, поутру, он же на нас, похоже, наступать будет. Маненько еще тут полежим, посмотрим, и потом обратно к батальону пойдем». Хорошо освещенные разгорающимися кострами турки вдруг все засуетились. А со стороны степи подошла колонна кавалерии. Высокий осман в тюрбане подбежал к отъезжающей группе всадников и, подхватив за узду коня у самого важного, начал что-то с короговоркой горланить. «Видать, большому начальству докладывает», — усмехнулся Ефим. «А все остальные воны как вокруг них, светятся?» Действительно, все на околице села пришло в движение. Кавалеристы распрягали коней... Отводили их в сторону и потом стряножили. Кто-то уже успел пристроиться возле костра, составив небольшие гладкоствольные карабины в пирамиды. Кто-то побежал с кожаными ведрами к ручью, а кто-то просто толокся на месте. — Глядите, братцы, сейчас начнется. Лужин в напряжении аж приподнялся со своего места, наблюдая, как несколько человек пошли к стоящим неподалеку избам. Начальство, видать, несподручно со своими подчиненными на улице баранину жрать. Пошли они на коврах полежать, да долг с дороги перевести Плетней на улице не было. Все было открыто и хорошо освещалось разгоревшимися кострами. На глазах у замерзшей в бурьяне восьмерки русских егерей один из подошедших к хате турок резко дернул дверь за ручку и зашел вовнутрь. Вслед за ним туда же зашли еще двое. Одновременно открыли и еще одну хату, а Лужин шептал, загибая пальцы на ладони. Один, два, три. На счете шесть оглушительный громовой раскат и волна горячего воздуха ударила по всем тем, кто был на околице. Просвистели осколки. Все инстинктивно прянули на землю, а сверху уже падали бревна, камни, земля и многочисленные обломки. С небольшим замедлением громыхнул еще один взрыв. На месте двух исп виднелись дымящиеся воронки. Третью, хорошо побитую, слегка покосило, но она все же выстояла на месте с закрытой дверью. «Вот и полежали на коврах!» — стряхивая с головы землю, пробормотал Ефим. «Ужас, как сильно грохнуло! Это же сколько туда порохового припаса пионеры заложили!» «Да им-то чего, они парни крепкие, а мешки у них глубокие!» — хохотнул сбивающий с одежды песок Филипп. «Так, все, хватит болтать!» — оборвал шутки своих солдат Лужин. «Назад потихоньку пятимся!» «Евграфович, погодь, а может, прихватим кого-нибудь из этих с собой?» — предложил самый опытный из рядовых разведчиков Усачев. «А что, тут вон и чего сейчас творится! Вот шумок даже никто и не заметит!» На околице носились объятые паникой люди, скакали прочь кони. На земле лежали убитые и раненые. От места взрыва во все стороны разбегались те, кому посчастливилось уцелеть. «Бам-бам!» — ударило несколько выстрелов из карабинов и пистолей. Ошалевшие турки, не понимая, что здесь вообще произошло, теперь отстреливались от невидимого ими противника. В сторону егерей по бывшей улице села бежало полтора десятка человек. Только у троих в руках были карабины, у всех остальных при себе из оружия были лишь сабли на поясных ремнях. — К бою! — скомандовал Лужин. — Бьем из оружия в упор, пару человек живыми забираем и потом текаем отсюда. Товсь — Товсь! Егеря привстали и быстро разобрали цели. «Огонь — Огонь! — крикнул сержант и грохнул короткий ружейный залп. Человек пять повалились на землю, оставшиеся заметались, кто-то бросился назад по улице с криками «Руслар Геллиор! Русские идут!» Кто-то кинулся в развалины. Трое замерли на месте, вскинув вверх руки, а двое выхватили из ножен свои сабли. Лужин отбил штыком своего штуцера кривой клинок и, намереваясь проткнуть противника, уже дернул его вперед, но потом резко его отвел и принял следующий удар сабли на ствол. Заскрежетала сталь, а он влупил от души носком сапога турку промеж ног. Тот, взвыл и выронив саблю, упал на землю. Второго уже в это время проткнули штыками Филипп с Ефимом. — Силахвар ере! Буру колоренин алтана ал! Вихаят пахалыша! Песмизден косун! — Оружие на землю! Берите этого под Бегом за нами, если жизнь дорога! — крикнул Лужин с замершим с поднятыми руками сипахом. — Быстро убью! — закричал Филипп, поводя дулом с надетым на него окровавленным штыком. До турок наконец-то дошло, что от них хотят эти страшные люди в накинутых поверх одежды сетях. Они скинули сабли, подхватили под руки подвывающего товарища и припустились за троицы русских. Пятеро и егерей во главе служенным Лужином, перезарядившись, отступали последними. Момент был воистину критический. Соберись сейчас неприятель и вышли погоню, конец восьмерки разведчиков был бы неизбежен. На открытом месте да от сотни разъяренных всадников им бы ни за что не удалось уйти. Но судьба хранила отважных. Командование лая было частично побито или ранено, а в рядах оставшихся в живых сейчас царила паника. Группа Лужина неслась к холму, подгоняя пленных. — Федор Евграфович! — А ты чего этого не приколол? — спросил, резко выдыхая воздух, Усачев. — Я же видел, как ты свой штык продержал и второй удар клинка на штусор принял. — Это и сабелька его видал, капитош? — спросил сержант. — Вот то-то и оно. Я ее тоже не сразу разглядел. А сабелька-то знатная. Такую простой десятник ведь не будет носить, ибо не по статусу ему она. — Видал он простоволосый? — Похоже, тюрбан взрывом сбила, потому и непонятно, кто такой. А я так думаю, что он не меньше как в сотниках состоит, а то, может, и повыше его будет. — Ну да, — кивнул Усачев, покосившись на затрофейное цыганом саблево. — Истину ты глаголишь, Евграфович, хороший клинок, а я в суметь сумятице даже и не разглядел. Еще чуток и сам бы его проткнул сбоку, пока там манерничал. «Хорошие манеры!» — фыркнул Филипп. «Ногой да по причинному месту! Ой-ой-ой!» «Зато живой будет!» — проворчал Лужин. «Может быть. Ежели мы до наших, конечно, сейчас доберемся. В противном случае его первым прирежем. Хватит болтать, быстрее бежим, ребята!»